Глава 16. Что все это значит? Кристина, успешная предпринимательница, в 37 лет пережила инфаркт миокарда. Десять минут ее сердце не билось, что сопровождалось околосмертным переживанием. Кристина воспитывалась в семье христиан, которые посещали церковь от случая к случаю. Собственных детей женщина растила, уделяя религии мало внимания – Когда это было удобно, она водила их в церковь. Она с головой ушла в работу, в связи с чем испытывала хронический стресс и стала, по ее собственным словам, агрессивной. Годы стресса и чрезмерной работы сказались повышением кровяного давления. Кристина рассказала мне, как все изменилось после ОСП. Я почувствовала боль в груди, а через час в больнице врач сказал мужу, что у меня инфаркт. За одну ночь мое сердце останавливалось семь раз. Последняя остановка длилась не меньше десяти минут. Никакими словами нашего языка я не смогу описать, что пережила за это время. Когда я пытаюсь рассказать об этом, возникает чувство, что я напрасно ищу слова, которых вовсе не существует. Я чувствовала, что меня притягивают к себе миллионы огней, прекрасных, сверкающих, лучистых. В этом не было ничего пугающего, все казалось совершенно естественным. Перед глазами пронеслась вся моя жизнь с самого детства, как будто я быстро пролистала книгу о ней. Казалось, что я знаю и понимаю все на свете. Все почему, когда и где. Потом я увидела большое пятно света, как будто луч прожектора, и в нем некую сущность. Она как будто и была светом. В его присутствии а я поняла, что это Бог, я чувствовала радость, спокойствие, безмятежность и благодать. Как будто я, наконец, попала туда, куда давно должна была попасть. Я ощущала невероятное счастье и цельность. Я ничего так не хотела за всю свою жизнь, как остаться с Ним там. Это было абсолютное блаженство. Я потянулась к Нему, а Он протянул мне свою руку. Но прежде чем взять меня за руку, он произнес: «Ты нужна детям». И в тот же миг я захотела того же, чего и он, чтобы я вернулась назад. Поэтому я не взяла его за руку, он не хотел, чтобы я осталась. Это переживание изменило мою жизнь, я чувствую бесконечную любовь и способна понять почти каждого человека. То, что раньше огорчало или злило меня, теперь нисколько не задевает». Я забыла чувствовать тревоги. Я могу быть чем-то озабочена, но тревожиться не стану. Теперь самое главное в моей жизни – делать не то, чего от меня ждут другие, а то, чего от меня, как мне кажется, хочет Бог. Главная моя работа – рассказать другим о том, что после смерти нас ждет другая жизнь, и позаботиться о своей семье. Раньше до ОСП – Я была очень агрессивной и гонялась за всеми мыслимыми материальными благами в жизни. Я была очень деятельной, заносчивой, предвзятой и хотела контролировать все, что только можно. Я не принимала ничьих отказов. Попытаться отказать мне было все равно, что размахивать красной тряпкой. Я немедленно бросалась в бой. Я была ужасной перфекционисткой, поэтому никому не нравилось со мной работать. В моей жизни не было места общественной деятельности. Проблемы других людей меня вообще не трогали, у меня не было времени заниматься кем-то еще. Оглядываясь назад, я понимаю, что моим приоритетом были деньги и возможность делать, что хочу. Мне был важен социальный статус. Я много пила, курила, в общем, наслаждалась жизнью. По крайней мере, мне так казалось. Главная перемена, которая произошла со мной после ОСП – Возникло чувство бескорыстной любви и сострадания ко всем людям. Я чувствую боль каждого обездоленного, больного, голодного, бездомного, старого, нуждающегося или даже любого несчастного человека. Теперь во мне есть глубокое желание помочь всем этим людям. Не меньше одной десятой доходов я отдаю на благотворительность. Я вырвалась из плена работы. Деньги больше не правят моей жизнью. Они нужны лишь для удовлетворения наших потребностей и помощи другим. Я обуздала свою гордыню и свой взрывной характер. Кажется, меня ничто теперь не может вывести из себя. Бывает, возникают проблемы, но я остаюсь выше них, словно лодка, скользящая по волнам. Чувства удовлетворенности, радости и покоя не покидают меня. И я с большой надеждой жду следующей жизни» но каждый новый день этой в самом деле приносит что-то новое. Подобно Кристине, многие люди отмечают, что самым значительным изменением в связи с ОСП стало усиление чувства духовности. Под духовностью они понимают ту часть личности, в которой проявляется нечто отличное от привычных чувств, которое стремится к вдохновению, осмысленности и высокой цели, к единению с чем-то большим, чем ты сам. Многих это привело к убеждению, что наиважнейшее дело в жизни – забота и любовь к другим людям. Мне с моим воспитанием вне религии и веры было сложно представить себе, что имеют в виду Кристина и многие другие люди, употребляя фразы вроде «высшая сила» или «то, чего от меня хочет Бог». Однако идея сопричастности чему-то превосходящему индивидуальное существование – Идеи любви и заботы как смысла и предназначения в жизни были вполне созвучны тем ценностям, которые с детства прививали мне родители. Возможно ли, что, говоря об усилении духовности после ОСП, люди просто называют другими словами хорошо знакомые мне ценности и стремления, или же они имеют в виду нечто совершенно иное? Истории, которые я слышал от людей, прошедших через околосмертный опыт, были потрясающими, но для более полного представления о том, что они называли духовностью, мне требовались хоть какие-то объективные показатели. Я решил сравнить людей, испытавших смертное переживание, с теми, кто оказался на пороге смерти, но не имел ОСП. Ведь столь серьезное событие в жизни человека, как близость смерти, может само по себе приводить к большим переменам. Я воспользовался стандартными общепринятыми опросниками для оценки различных аспектов духовности, например, удовлетворенности жизнью, связи с чем-то большим, ощущение смысла в жизни. И я обнаружил, что после околосмертных переживаний люди значительно больше довольны жизнью, более открыты положительным изменениям, чаще отмечают улучшение отношений с другими людьми, чувствуют себя сильнее, сильнее. Больше ценят жизни и считают, что ОСП привели их к значительному духовному росту. Многие к тому же добавляют, что после ОСП они чувствуют неугасающее стремление и дальше развиваться духовно. Элизабет пережила околосмертный опыт в 28 лет, когда ее внематочная беременность закончилась разрывом одной из фалопиевых труб. Она рассказала мне, что с тех пор не перестает стремиться к духовному познанию. Формально мое образование завершилось с окончанием школы. Вопросы науки, философии и религии не занимали меня. Однако ОСП вызвало непрестанную тягу к знаниям именно в этих сферах. И это случилось еще до того, как истории околосмертных переживаний других людей появились в печатном виде и могли бы на меня повлиять. С тех пор, как со мной случилось околосмертное переживание, в моей жизни присутствует почти неутолимая жажда знаний в области науки философии, теологии и так называемой метафизики. Несколько раз со мной бывало то, что я называю проблесками космического сознания. За 35 лет снов, медитации и практик с помощниками я научил использоваться обширной духовной библиотекой. Меня не покидает сильное чувство, что все в мире взаимосвязано. Самое важное, что я считаю, мы должны делать в жизни – искать знаний и делиться ими, а также принимать и давать любовь. Я убеждена, что только духовность имеет значение. Догматы и доктрины официальных религий выдуманы человеком, а потому могут быть ошибочными и, как показывает история, не слишком эффективными. Я не всегда придерживаюсь того, чему учит церковь, предпочитая следовать голосу Бога внутри меня. Жажда духовного развития ежедневно движет меня вперед. Я провожу несколько часов в день, изучая информацию по самым разнообразным вопросам. Знание и способность к познанию – это то, что мы можем забрать с собой на ту сторону. Главное – искать, и этот поиск может продолжаться вечно. Каждый из нас сам в ответе за свои действия, убеждения и прогресс на пути к просветлению духа. Таково мое жизненное кредо. Вместе с психиатром Сурби Ханной мы выяснили, Люди, пережившие околосмертный опыт, замечают, что их новые духовные устремления и воззрения дают им чувство большего удовлетворения жизнью и помогают справляться с трудностями. По сравнению с теми, кто побывал на пороге смерти без ОСП, они также более часто описывают ежедневные высокодуховные переживания, такие как чувство благоговения, благодарности, милосердия, сострадательной любви и внутреннего покоя. Наши исследования, как и работы других ученых, выявили, что люди, испытавшие ОСП, демонстрируют более глубокое понимание смысла жизни, более высокий уровень эмпатии, чувство сопричастности всем живущим на Земле и веру в общие основные ценности всех религий. Парадоксальным образом ОСП приводит к снижению приверженности определенной религиозной традиции, несмотря на большую уверенность в существовании высшей силы, которая правит миром и частью которой является каждый человек. Духовность может быть связана с конкретной религией, однако многие из опрошенных описывают ее как собственное внутреннее чувство, не связанное ни с какими религиозными верованиями или практиками. Часто люди говорят о том, что ощущают столь сильную личную связь с божественным, что обряды и церемонии становятся необязательными. Многих людей УСП привели к следованию так называемой внецерковной духовности», признанию ценности всех религий без предпочтений какой-либо одной. Кэтрин Глэн пережила околосмертный опыт, когда в 27 лет лежала в больнице после операции и подхватила респираторную инфекцию. В своем переживании она увидела, что в основе всех религий, по существу, одно и то же. Для меня это было событие огромного значения, повлиявшее на всю мою последующую жизнь. Оно открыло мне такие двери и окна, о существовании которых я даже не подозревала. Я увидела, что религии похожи на баночки с вареньем на полке. На них разные этикетки, которые наклеили люди, но внутри каждой из них одно и то же – сладкое варенье. На гору, где человек встречает Бога, ведет много дорог. Не так уж важно, какую ты выберешь, ведь там, на вершине, всех нас в любом случае ждет любовь, свет, покой, гармония – Благодарность, мудрость, истинное торжество. На небесах нет религий, только варенье. Мне казалось особенно удивительным, что околосмертные переживания порой приводили к подобным духовным трансформациям даже законченных материалистов. Например, Даг был атеистом и всегда высмеивал идею о существовании духовного мира. Но когда ему был 71 год, Разрыв артерии в области желудка привел к внутреннему кровотечению, и тогда с Дагом случилось околосмертное переживание. Он рассказал мне, как с неохотой признал, что духовный опыт все-таки возможен. Около двух часов ночи я проснулся от боли в животе. Я не мог сделать так, чтобы меня вырвало. Не мог сходить в туалет, я просто отключился. Но жена услышала мои стоны и вызвала скорую. В реанимацию сразу пригласили хирурга. После нескольких осмотров врачи решили, что у меня разрыв селезенки и начали операцию. К этому времени я уже потерял очень много крови. Врач обнаружил разорванную артерию, когда пытался добраться до желудка. Я был при смерти. Тогда, во время операции, у меня было ОСП. Я оказался перед какой-то стеной, вокруг все было залито светом, но по другую сторону стены... Ничего не было видно, полная тьма. Потом мне предложили выбор. Я не знаю, кто именно, но при всем моем скептицизме относительно духовных сфер, я правда уверен в том, что мне был предложен выбор. Я и сейчас верю в это. Я мог получить быстрый расчет и умереть в тот же миг безо всякой боли. Или же я мог остаться жить... Вероятно, впоследствии встретиться с большим количеством страданий и госпитализации И в конце концов все равно умереть На той стороне стены ничего не было Только тьма Я решил, что не хочу быстрого расчета, поскольку в этом случае я бы попал на ту сторону А я ничего не мог там разглядеть Кроме того, мне показалось, что стоит попробовать вернуться Ведь мрачные предсказания о больших страданиях и болезненной смерти могут и не сбыться А если бы они сбылись, в следующий раз я бы выбрал умереть. Мое решение основывалось на моих представлениях о смерти. Я полагал, что когда человек умирает, это мало чем отличается от смерти собаки или птицы. Полный конец и все. Когда я размышляю об этом теперь, я считаю, что предоставленная мне возможность выбора и была моим духовным опытом в этом ОСП. Никто не решал за меня. Я не религиозен не считаю себя верующим. У меня высшее образование, и хотя я родился и вырос в семье католиков, я прекратил участвовать в религиозных мероприятиях лет 50 или 60 назад. И ни в какую другую религию я тоже не готов обратиться. Чему научил меня этот опыт? Во-первых, благодарности за предоставленный выбор, а во-вторых, проживать каждый свой день как можно лучше. Я в самом деле верю что кто-то дал мне выбор. Разве это не духовный опыт? Хотя я в такие вещи не верю. Поэтому духовная часть моего околосмертного переживания меня поражает до сих пор. Я не верю в высшие силы, но мне как будто довелось самому встретиться с ними». Похожая история произошла с Наоми, которая работала педиатром и всегда считала себя атеисткой. Она говорит, что после того, как в 34 года чуть не умерла от тяжелого кровотечения, вызванного язвой желудка, и испытала ОСП, она чувствует в себе меньше амбиций и больше сострадания к людям. «Помню первую весну после того события. Я вдруг увидела все вокруг удивительно ясно, словно впервые. Все казалось мне почти волшебным». Цветы и цветущие деревья словно обрели новое измерение, которого я раньше не замечала, и у меня было чувство почти наркотической эйфории. Никогда больше я не буду принимать жизнь как данность. И еще я поняла, что когда снова придет время умирать, я не буду бояться. Ведь смерть вовсе не была чем-то неприятным. Свои открытия я рассказываю семьям с детьми-инвалидами и неизлечимо больными детьми, с которыми работаю, и это им помогает. А еще после того случая я всерьез поверила в высшую силу, хотя прежде, по большому счету, всегда была атеисткой. До сих пор ни одно событие в моей жизни не оказало на меня столь глубокого влияния. Карьерные успехи стали значить для меня гораздо меньше. Материальный достаток – это хорошо, но, как я поняла теперь, не он определяет человека, дух от него не зависит. Я стала жить более гармоничной жизнью, чем когда-либо. Гораздо более открыто относиться к медитациям и другим техникам альтернативной медицины. Теперь я стараюсь менять образ жизни, прежде чем пытаться решать проблемы со здоровьем при помощи лекарств. Я чувствую больше сострадания к своим пациентам и поэтому стала лучше как врач. До сих пор я нахожу все новые способы использовать опыт, полученный при ОСП, в своей жизни. Я то и дело вспоминаю о нем, и это помогает посмотреть на все под другим углом увидеть более полную картину. Предполагаю, что теперь он навсегда останется для меня источником духовного развития. Рассказы о подобных духовных трансформациях после ОСП нередки. Неважно, какими словами люди говорят об этом, главное, что все они упоминают чувство единения с чем-то большим, чем мы сами, и делают акцент на том, как важно любить и заботиться о других. Множество исследований подтверждает, что после ОСП люди проявляют больше сострадания и заботы об окружающих, чем раньше, и с большим желанием становятся на путь помощи другим людям. В сущности, это повторяет хорошо известное нам золотое правило нравственности. «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы другие поступали с тобой». В каждой крупной религии встречается свой вариант подобного изречения как один из основных принципов. Мы находим его в древних египетских папирусах 500 века до нашей эры, в работах древнегреческих философов Исократа и Секста, в книге Левит Ветхого Завета, в Евангелии от Матфея и посланиях Галатам Нового Завета, в Вавилонском Талмуде, в мусульманском Коране и в индийских Махабхарате и Падмапуране, в буддийской Уданаварге и джайнистской сутре Кританге. В аналектах Конфуция и в даосском трактате Тайшан Гань Ин Пянь главы высочайшего о воздействии и отклике религии, центральной фигурой которых является бог, считают данное золотое правило божественным указанием. Религии, где нет единого бога, предлагают следовать ему как способу жить наиболее полноценной жизнью в обществе. Как сказал писатель Дин Тимур: "Если есть на свете бог, Я должен следовать в своей жизни принципам доброты, сострадания и осознанности. А если Бога нет, то мне следует жить в соответствии с принципами осознанности, сострадания и доброты. Как все замечательно просто. Недавно проведенные исследования в области нейробиологии свидетельствуют о том, что столь универсальное золотое правило представляет собой формулировку подсознательного мозгового механизма, который эволюционировал на протяжении тысячелетий, позволяя людям выживать в группах. Универсальность данной этической установки, общей почти для всех религий, постоянно проявляется и в рассказах об ОСП. Но при описании околосмертного опыта люди обычно говорят о золотом правиле не как о моральном законе, которому все должны стараться следовать, а как о естественном мироустройстве, законе природы, неизбежном как гравитация. Многие говорят, что во время ОСП испытали этот закон на себе, когда при жизненном обзоре почувствовали все последствия своих действий для окружающих. И хотя обычно при этом у них не возникало ощущение, что их наказывают или судят за проступки, все же пересматривая жизнь, люди сами испытывают последствия всего, что когда-либо дали другим мера за меру. Том Сойру, у которого было ОСП, когда он работал под грузовиком и тот рухнул ему на грудь, Говорил мне о том, что во время жизненного обзора оказался как бы на месте жертв своих неблаговидных поступков. Он вспоминал, как однажды накинулся на кого-то с кулаками. «Я увидел себя девятнадцатилетним, как я качу на своем стареньком пикапе по Клинтон-авеню. Какой-то мужчина выскочил на дорогу из-за фургона чуть ли не мне под колеса. Было лето, окна у меня в машине были открыты. Я высунулся и сказал ему саркастически – «В следующий раз попробуй воспользоваться переходом». В ответ он заорал что-то матерное, сунул руку в окно машины и ладонью хлопнул меня по лицу. Тогда я вынул ключ зажигания, вышел из грузовика и начал его бить. Я довольно много раз его ударил. Он упал на спину и ударился головой об асфальт. Я чуть не убил его тогда, но это меня совершенно не волновало, так я был возмущен». Подбежали какие-то ребята с заправки, и я сказал им, "Но ну вы же видели, он первый полез». Я хладнокровно забрался назад в пикап и уехал. И вот жизненный обзор. Я чувствую, как кровь гонит адреналин из центра конечностям. Чувствую, как руки начинают дрожать, а лицо становится горячим и красным. Я чувствую гнев. Какой-то урод посмел нарушить мое мирное и счастливое существование. Ни до, ни после драки. Я никогда не встречал этого человека. Но во время жизненного обзора я узнал, что он был пьяным, потому что потерял жену и все еще горевал об утрате. В жизненном обзоре я видел даже барную стойку, где напился тот мужчина, и дорогу, которую он прошел полтора квартала, прежде чем так неудачно выскочить из-за другой машины под мой пикап. А еще я почувствовал, как кулак Тома бьет меня прямо в лицо. Потом негодование. Ярость, смятение, обиду, физическую боль. Я ощутил, что зубами поранил себе нижнюю губу. Другими словами, я оказался в теле того мужчины и увидел все его глазами. Я заново пережил все, что случилось в тот день между мной и этим человеком. И поверьте мне, теперь я смотрел на все с его точки зрения. Впервые я не только увидел, но и почувствовал, что такое том в ярости. Я сам пережил физическую боль, унижение, растерянность, чувство оскорбленного достоинства, беспомощность, когда меня сбили с ног. Выйдя из машины, я ударил того человека 32 раза. Я сломал ему нос и расквасил все лицо. Он упал затылком на тротуар, конечно, он первый начал. Попробовал бы я оправдаться этим сейчас, при жизненном обзоре. Я все это испытал на себе до самого момента, когда тот парень потерял сознание. В то же время я наблюдал за всей этой ситуацией и со стороны, как бы от третьего лица. Все происходило параллельно, я видел все и своими, и его глазами. Однако во время жизненного обзора я наблюдал за всем этим безоценочно. Я никого не осуждал, не считал неправым. Это был опыт наблюдения за происходящим, безо всяких эмоций, нравственной позиции или предвзятости. Я бы хотел объяснить вам, что это такое жизненный обзор, каково это. Но у меня никогда не выйдет передать это словами. Будешь ли ты полностью раздавлен, прочувствовав, сколько гадостей сделал другим людям за свою жизнь? Или в такой же степени тебя обрадует и озарит свет той любви, которую ты смог дать другим? Я скажу вам так. Одно примерно уравновешивается другим. В итоге ты сам отвечаешь за свои поступки, проживаешь их заново и оцениваешь все, что когда-либо кому-либо сделал, вплоть до самых отдаленных последствий. Некоторые не придают большого значения подобным урокам околосмертных переживаний, считая их банальностями и привычными религиозными клише. Пожалуй, так и есть. Подобные выводы из ОСП звучат банально и избито по одной причине. Мы уже слышали их столько раз. Снова и снова люди говорят о том, что ОСП не открыли им чего-то нового, но напомнили о вещах, о которых... «Все мы когда-то знали, но позабыли или предпочли игнорировать». У Ким Кларк Шарп случилось ОСП, когда она в 17-летнем возрасте упала без сознания прямо на улице. Рядом оказалась медсестра, которая, не обнаружив у девушки пульса, забила тревогу, и кто-то вызвал пожарную бригаду. Пожарные сразу же подключили переносной аппарат ИВЛ, поскольку Ким уже не дышала, и начали массаж сердца. Тим рассказала мне, что с ней случилось после того, как она потеряла сознание. Подо мной вдруг возникла гигантская вспышка света и залила все, насколько хватало взгляда. Хотя я не слышала слов, этот свет дал мне знание. Такой способ был гораздо точнее и проще, чем наш неуклюжий язык. Я получила ответы на вечные вопросы, существующие из таких незапамятных времен, что мы часто смеемся над ними и считаем избитыми. У меня было чувство, будто я вспоминаю все, что когда-то знала, но почему-то забыла. Казалось невероятным, что я раньше не понимала всего этого. Без сомнения, настоящая проверка духовного роста человека заключается не в том, что он говорит или чувствует, а в том, как это проявляется в повседневной жизни. Как сказал специалист в области образования Фрэнк Крейн, в золотом правиле нравственности нет смысла, пока мы не поймем, что дальше дело за нами. У Франшервуд Шервуд было ОСП в 47 лет во время экстренной операции в брюшной полости. В своем рассказе она подчеркнула, что важно не только размышлять о пережитом, но и действовать в соответствии с тем, чему научил околосмертный опыт. Все это произвело на меня такой колоссальный эффект, что с тех пор я уже не была прежней. Да, это все еще я, только, наверное, освобожденная. Все мои ценности изменились и продолжают меняться, становиться яснее. У меня часто возникает желание проявлять больше участия к ближним, я всегда в поиске способов стать ближе к Богу. Среди однообразия повседневной жизни я стараюсь, где только могу и как только могу, сделать мир лучше, нести свет любви даже в самых незначительных поступках. Само переживание было очень ценным. Меня до сих пор переполняет трепет и радость, когда я рассказываю о нем. Однако приходит момент, когда фокус смещается с самого ОСП. На него стоит смотреть только как на начало, можно сказать, второе рождение, а потом приходит время расти. На этот раз рост означает новую реальность, он подталкивает тебя к помощи окружающим людям. Эго отходит на второй план. Как бы мы ни привыкли считать себя любимых центром Вселенной, с такой установкой приходится расстаться. В противном случае ты просто не сможешь следовать своему новому предназначению, так что это – путь роста, который дается во благо и в конце приведет нас к счастью. Помимо того, чтобы рассказывать и делиться этим опытом, а возможно даже важнее – это действовать. Это не значит, что нужно перестать говорить и делиться. Но теперь это должно сопровождаться действием, исполнением того, зачем тебя отправили обратно. Каждому из нас это может быть явлено по-своему, но все мы получаем ясное и отчетливое сообщение. Мы все его знаем. Хотя оно может быть сказано тысячей различных способов, его можно выразить всего лишь одним словом – любовь. Нам всем дается одна заповедь. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. В этом высшая истина. И я в самом деле обнаружил, что наиболее впечатляющие последствия ОСП проявляются не в перемене взглядов, но в перемене образа жизни людей.